Глава 57. Арсений. Прикрыв глаза, вдавливаю затылок в кожаный подголовник кресла, от передоза кофе шумит в голове и моторчик в груди надсадно жужжит. Проверка в аналитическом отделе длится уже второй день. Меня, как недавнего его руководителя, обвиняют в подаче заведомо ложных сведений в управлении стратегического развития и внешнего инвестиционного сотрудничества. Я в себе и в работе моего бывшего отдела стопроцентно уверен. Но люди из надзора, прокуратуры и даже следственного комитета изрядно напрягают, потому что если есть цель, найти можно и то, чего в принципе никогда не было. В этой папке все отчеты?» — спрашивает один из них, не отрывая взгляда от моего компьютера. Или еще есть? Все. Филатову вожжа попала под хвост. Закусил у дела, пообещав утопить меня в дерьме. Теперь я понимаю, что он имел в виду. Утопить не утопит, но деловая репутация под угрозой. Как и моя репутация в глазах Греховцевых и их дочери. Именно это удручает больше всего. В финансовом отделе тоже тщательная проверка, мои бывшие подчиненные в шоке, мой зам посидел сиделу осунулся. В департаменте развития электроэнергетики пока тихо, но Колесниченко и замминистра Николаев постоянно на связи. От обвинений пока воздерживаются. Ждут результатов проверки. Поднимаюсь из кресла и иду мимо заваленного бумагами стола к выходу. Роющиеся в документах две тетки в очках провожают меня долгими взглядами. Направляясь в курилку, вынимаю из кармана звонящий телефон. Да, Иван. У тебя с тестем контр? спрашивает в лоб колесничанка. Есть немного, а что? С его подачи проверка. Да знаю я. До слуха доносится короткий хмык, а потом он понижает голос. Ты чё, Ингу обидел, что ли? Мы разводимся. Едрит твою налево, присвистывает он. Как так? Вот так, Ваня. В жизни случаются неожиданности. м да. Захожу в курилку и вынув из пачки сигарету, прикуриваю. Первая же затяжка снижает градус напряжения и ослабляет удавку на шее. Ты мне вот скажи, Сеня, прочищает он горло. Проверка это найдет что-нибудь или зря ищут? Зря. Если только у кого-то постороннего был доступ к программе и базе данных, говорю честно. Но это вряд ли. Знаешь же, что за это светит? Знаю, не дурак. Но и ты, Ваня, понимаешь, что мотивов у меня не было. Ладно, вздыхает он после небольшой паузы. Я с Филатовым пообщаюсь. Ему, по-моему, на пенсию пора. А ты держись там. Они еще два дня шерстить будут. Спасибо, Иван. Не люблю беспредела», — перебивает бесцеремонно и попрощавшись отключается. Я докуриваю одну сигарету и тут же достаю вторую. Болезненно сжавшийся желудок напоминает, что я не вспоминал о нем со вчерашнего обеда. Заказываю доставку из ближайшего ресторана и набираю Марину. Вчера вечером она взяла трубку, не обвиняла больше, но и разговаривала неохотно. Казалось, что планирует поехать домой. Я не стал отговаривать, потому что не хочу, чтобы она запачкалась в дерьме, которая в последние дни лезет наружу изо всех щелей. Пообещал, что сам за ней приеду. Не понял, поверила или нет. Сейчас длинные гудки снова сменяются голосом автоответчика. Через три минуты ее телефон занят, а затем и вовсе выключен. Блять, малыш, зачем ты так? Оставшиеся до конца рабочего дня время я провожу в своем бывшем кабинете. Наблюдая, как комиссии из надзорного органа и представители прокуратуры перелопачивают тонны информации, в какой-то момент становится даже жалко их. Столько дней кропотливой работы и все напрасно. Время от времени давая им наводку, где и что искать. Вспоминаю, что вчера в телефонном разговоре обещал матери перевести ей денег. Она сама звонила с целью уберечь меня от самой большой ошибки в жизни. Казалось, что Инга вспомнила о существовании свекрови и даже где-то раздобыла ее номер. В итоге мать нагородила меня званиями неблагодарной скотины и идиота, каких свет не видывал. Но денег попросить не забыла. Перевожу ей нужную сумму и снова набираю Марину. Результат тот же абонент недоступен. Вечером сотрудник прокуратуры просит задержаться для уточнения некоторых вопросов, и в итоге из офиса я выхожу около 9 часов. Завожу двигатель, и пока машина прогревается, пытаюсь дозвониться до малыша несколько раз подряд. Ощущаю себя беспомощной истеричкой и чувствую тотальное одиночество. Я не знал, что это такое, пока в моей жизни не появилась Маришка. Оказалось, одиночество это когда она не со мной. Докуриваю сигарету, когда неожиданно телефон взрывает тишину мелодии входящего вызова. На экране Греховцев Герман. Приехали. Тошу окурок в пепельнице и отвечаю. Здравствуй, Герман. Вечер добрый, отвечает холодно. Слышал у тебя проблемы, говорить можешь? У них там ночь уже. Понятно, что не просто поболтать позвонил, значит, знает уже. Слушаю. Марина вернулась домой, говорит он без предисловий. «Узнаю, что звонишь ей, прилечу и лично ребра переломаю. Все понятно. «Все, Герман. Будь с ней помягче. Не наказывай, она ни в чем не виновата. Без тебя разберусь, отчеканивает жёстко. «И разреши мне с ней говорить. Я предупредил Арсений. Забудь о ней. На языке так и вертится послать его, но вовремя его прикусываю. Тесть мой будущий всё-таки. Герман. Неприятности от Филатова. А я разрулю и приеду за Мариной. Приедешь? усмехается он. Ну давай. Встретим как самого дорогого гостя. Домой возвращаюсь уже ночью. Быстро перекусываю бутербродом, принимаю горячий душ и заваливаюсь в гостиной на диване с телефоном в обнимку. Пытаюсь уснуть, понимая, если не получится сделать это сейчас, завтра я превращусь в зомби. Моё тело функционирует из последних сил. Нервная система истощена и обессилена. В ушах постоянный шум, а глаза просто отказываются закрываться. Тот момент, когда я понимаю, что без стакана коньяка мне не уснуть, телефон тихонько пикает, оповещая, что Марина на связи. Тут же набираю ее, но слышу короткие гудки. Звонит кому-то. Скидываю, повторяю снова, смеясь в голос, чувствуя, что мы очевидно звоним друг другу одновременно. Наконец я слышу длинный гудок, и в динамике тут же раздается ее тихий голосок. Арсений, малыш, как ты? Вроде плачет, но пытается держаться. Мне сказали, тебя в чём-то подозревают. Не бери в голову, всё в порядке, отвечаю беспечно. Лучше скажи, как с родителями? Сама рассказала. Зачем? Нет. Инга папе позвонила. Блять. Прости, Мариш, я хотел сам с ними поговорить. Как отреагировали? Плохо. Папа со мной не разговаривает, всхлипывает судорожно. Я его разочаровала. Резко сажусь в кровати, задыхаюсь от того, как горло перехватывает спазмом. Я завтра прилечу. Нет. Мама сказала, что у тебя проблема с прокуратурой. Если ты уедешь из города, будет только хуже. Отправь мне ее номер. Прошу, решив, что завтра сам поговорю с Раисой. Зачем? Пожалуйста, Мариш, Все будет хорошо, не переживай. Я очень за тебя волнуюсь, шепчет в трубку. Мне кажется, это все из-за меня. Дурочка. Сам себе в темноте улыбаюсь. Я тебя очень люблю, Марина. И я за тобой приеду.